— сказал Румфорт. — Тогда я попрошу, чтобы меня перевели в обезьяны, — сказала Беатриса. — Ни один муж обезьян не будет стоять, сложа руки, когда у его обезьянихи отнимают все кокосовые орехи. Ни один орангутанг не подумает отдавать свою жену в космические наложницы малоги Константу из Голливуда, Калифорния. Выпалив эти ужасные слова, Беатриса вдруг успокоилась. Она устала, покачала головой. — Сколько же протянет рот человеческий, мудрец? — Не знаю, — сказал Румфорт. — А я-то думала, ты все знаешь, — сказала Беатриса. — Загляни в будущее. Чего тебе стоит? — Я заглядываю в будущее. — сказал Румфорд. — Я вижу, что меня не будет в солнечной системе к тому времени, когда рот человеческий вымрет, так что для меня это такая же тайна, как и для тебя. В Голливуде, Калифорния, голубой телефон в хрустальной телефонной будке возле плавательного бассейна Малаки Константа заливался звону. Всегда прискорбно, когда человек падает ниже любого животного. Но еще более прискорбно падение человеческое, если ему были предоставлены все земные блага. Малаки Констант спал мертвецким сном пьяницы, лежа в сточном желобе своего плавательного бассейна изогнутого в форме почки. Стоки застоялась четверть дюйма тепловатой воды. Констант был в вечернем костюме, зельновато-голубые шорты и смокинг из золотой парчи. Костюм промок до нитки. Он был совершенно один. Когда-то бассейн скрывался под неровным ковром плавучих гордений, но стойкий утренний бриз отогнал святых к одному краю бассейна как будто свернул одеяло в ногах кровати. Свернув одеяло, ветерок открыл дно бассейна, усеянное, битым стеклом, вишневыми косточками, спиральками лимонной кожуры, почками на йотля, апельсиновыми дольками, консервированными оливками, маринованным луком. Среди мусора валялся телевизор, шприц, и обломки белого рояля. Окурки сигары и сигарет, некоторые были с марихуаной, болтались на поверхности воды. Плавательный бассейн был совсем не похож на спортивные сооружения, а смахивал на чашу для пунша в преисподней. Одна рука константа свесилась в бассейн. Под водой у него на запястье поблескивали золотом часы на солнечной батарейке. Часы остановились. Телефон не умолкал. Констант что-то пробормотал, но не пошевелился. Звонок умолк. А потом через двадцать секунд снова зазвенел. Констант застонал, сел, застонал. Из глубины дома послышался энергичный деловитый топоток. Стук каблучков по выложенному плитками полу. Сногсшибательная красотка с волосами цвета меди прошла от дома к телефонной будке, бросив на Константа заносчивый и презрительный взгляд. Она жевала резинку. — Да, — сказала она в телефон. — А, это вы? — А, проснулся. — Эй! — крикнула она Константу. Голос у нее был резкий, как у Галки. — Эй, ты! — «Звездный кот!» — кричала она. ум сказал Констант. «Тут с тобой хочет говорить тип, что заправляет твоей компанией». «Какой компании?» «Вы какой компании, президент?» — спросила блондинка по телефону. И ответили. «Магнум Опус!» — сказала она. «Рэнсом Ка Ферн из Магнум Опуса!» — сказала она. «Скажи ему...» «Скажи, что я позвоню попозже», — сказал Констант. Женщина повторила это Ферну, выслушала ответ. «Он говорит, что уходит».